Глава двадцать шестая, в основном повествующая о гольфе. «Бандл — это твоя подружка, чудесная девушка», — промолвил лорд Кейтерхен. Лорен провела в Чимнис уже почти неделю, заслужив истинное одобрение хозяина дома, в основном благодаря той очаровательной готовности, с которой она покорялась его наставлением в высоком искусстве удара с помощью Мэши. Примечание. Мэши, клюшки для гольфа с низко посаженной железной головкой, которой совершают удары средней дальности. Конец примечания. После скучной проведённой за границей зимы лорд Кейтерхэм увлёкся гольфом. Как игрок он никуда не годился и вследствие того ограничивался исключительно энтузиазмом в отношении игры. Большую часть утра он проводил на лужайке, стараясь с помощью Майши перекинуть мячик через различные кусты, деревца и деревья, точнее, предполагая послать мяч лофтом, выбивая из дёрна целые куски и приводя им в самом отчаянии Макдональда. Нам надо устроить здесь небольшую площадку для гольфа, заявил лорд Кейтерхэм, обращаясь должно быть к Маргаритке. «Небольшую спортивную площадку, а пока просто посмотри, Бандл!» «Отведи правое колено, медленный замах, голова остается на месте, действуй кистями!» Сильно подрезанный мяч порхнул над лужайкой и исчез в немеренно глубинно густой куртины Рододентренер. «Забавно», — промолвил лорд Кейтерхем, — «интересно, как это у меня получилось?» «Как? Я только что говорил, Бандл!» Это твоя подруга, очень хорошая девушка. Я и в самом деле думаю, что сумел зародить в ней интерес к этой игре. Этим утром она сделала несколько великолепных ударов и два ли не лучше, чем получается у меня с умовом. Ещё раз беспешно размахнувшись лорд Кейтерхэм вырвал увесистый кусок дёрна. Случайно оказавшись рядом с Макдональдом, вернул кусок на прежнее место и крепко притопнул ботинком, бросив при этом на лорда Кейтерхема такой взгляд, от которого любой человек, кроме этого пылкого гольфиста, провалился бы сквозь землю. "Поскольку Макдональд виновен в жестоком обращении с кутом, в чём я почти не сомневаюсь", заметила Бандел. "Теперь он несёт заслуженное наказание. Интересно, почему я не могу делать в своём саду то, что мне хочется?" — вознегодовал и ее отец. — Макдональду следует интересоваться тем, как идет у меня игра. Шотландцы — большие любители гольфа. — Несчастный старикашка, — усмехнулась Бандл. — Ты никогда не научишься играть в гольф. Однако это занятие спасает тебя от проказ. — Ты не права, — ответил лорд Кейтерхем. — Позавчера я дошел до шестой лунки за пять ударов. Тренер был очень удивлен, когда я сказал ему об этом. Ещё бы, проговорила Бандл. Кстати, о кути. Сэр Освальд играет прилично, очень прилично. Не то чтобы красиво, слишком напряжённо, но всякий раз прямо посередине. Однако забавно, как проглядывает раздвоенное копыто. Никогда не оставит тебе мяч в 6 дюймах, всякий раз заставляет тебя загонять его в лунку. Не скажу, что мне это нравится. «Наверное, он из тех людей, которые любят испытывать уверенность в итоге игры», — ответила Бандл. «Это противоречит самому ее духу», — заметил ее отец. «Кроме того, его совершенно не интересует теория, а вот его секретарь, этот Бейтман, совсем другой человек, его интересует как раз теория. Я плохо орудовал ложкой разновидность клюшек для гольфа, и он сказал, что это от пыль. обладание в движении правой руки и развил очень интересный тёрю. В гольфе всё зависит от левой руки. Значение имеет только она. Он сказал, что играет в теннис левой рукой, но в гольф только обыкновенными клюшками, потому что именно в этом сказывается преимущество его леворукости. При этом он великолепно играл, интересовалась Бандел. Нет, вообще не играл, признал лорд Кейтерхам. Ну, наверное, он просто был не в форме. Я прекрасно понял его теорию и считаю, что в ней кроется глубокий смысл. Ах, ты же видел мой удар, бандл, прямо над рододендроном. Идеальный удар. Ах, если бы такой получался каждый раз. Да, Тредвел, в чём дело? Горецкий обратился к бандл. Мистер Тисайгер хотел бы поговорить с вами по телефону, миллетти. Ель ягушка весь опор понеслась к дому, крича на ходу: "Ларен, Ларен!" которая и присоединилась к бандл как раз в тот момент, когда та поднимала трубку. "Привет, это вы Джимми?" "Привет, как вы там? Всё хорошо, только скучно. А как Ларен?" "С ней всё в порядке, она рядом со мной. Хочешь поговорить с ней? Немного погодя. Должен кое-что сказать. Начну с того, что следующий уикенд я провожу у Кутов." Многозначительным тоном проговорил он: "Вот что, бандл. Вы не знаете, где можно раздобыть отмычки? Ни в моём малейшем представлении. А вам обязательно нужно ехаться отмычками к кутам. Но мне почему-то кажется, что они могут мне пригодиться. Значит, вам нужно найти приятеля-взломщика, который ознакомил бы вас со всеми озами своей профессии". нужно бандл. Конечно, нужно, только, к сожалению, такого друга у меня нет. А потому я подумал, что быть может, ваша светлая голова поможет мне решить эту проблему. Однако, насколько я понимаю, мне всё равно придётся пройти проторённым путём и как всегда обратиться к Стивенсу. Но в таком случае у него непременно зародятся странные мысли обо мне. Сперва воронё на пистолет, а теперь ещё и от мышки непременно решит, что я попал в плохую компанию. Джимми. Да. Вот что. Будьте осторожны. Ладно. Я хочу сказать, что если сэр Освальд застрянет вас в собственном доме с отмычками, знайте, не сомневаюсь в том, что при желании он может сделаться очень и очень неприятным. Молодой человек приятный наружности, но на сколь я подсудимых. Хорошо. Буду осторожен. Но на самом деле меня куда больше пугает Понга. Этот тип так и шастает повсюду на своих лягушачьих лапах. Даже не слышишь, как он оказывается рядом с тобой. И ещё эта гениальная способность во всё совать свой нос, когда этого никто не ждёт. Однако, доверьтесь своему герою. Ну нам с Лорен хотелось бы оказаться там и приглядеть за вами. Спасибо, няня. Впрочем, у меня есть хитрое предложение. — Да. Как, по-вашему, не сумеете ли вы с Лорен завтра утром изобразить случайную поломку автомобиля возле Леттербери? Это же не так далеко от вас, правда? — В сорока милях всего ничего. — Я так и думал, что для вас это пустяк. Только не заморите по дороге Лорен. Я ей в известной мере симпатизирую. Ну, ладно, примерно от четверти до половины первого. — Так, чтобы они пригласили нас отобедать? — Да. А эта мысль. Кстати, бандл вчера я наткнулся на эту самую, которая чулочки. И что вы думаете? У Кута будет и Терренс Орук. Жими, вы думаете, что он? Ну, знаете, подозревать нужно всех. Так, кажется, говорят. Его считают нарциссичным и смелым. Такой человек вполне в состоянии руководить тайным обществом. И более того, может действовать в союзе с графиней Тэрн в прошлом году побывал в Венгрии. Однако он мог украсть формулу буквально в любое время. И именно этого он сделать не мог. Формулу надлежало похитить в такой ситуации, когда его никто не мог заподозрить. Однако возвращение вверх по плющу в собственную постель это хорошая мысль. Теперь инструкция После нескольких вежливых слов с леди Кут, вы с Лорен должны правдой или неправдой завладеть Понга и Орурком и не отпускать их до самого ланча. Понятно? Дело совсем нетрудное для таких двух красавиц. Пользуйтесь самым лучшим маслом. Так, просто констатирую факт. Ну ладно, ваша инструкция я поняла. Теперь вы хотите поговорить с Лорен? Бандл передала подруге трубку и тактично вышла из комнаты.